Возвращение домой вновь ударило по натянутым до предела нервам. От вида той еды, которую сегодня готовила, еще не зная, что моя жизнь вот-вот превратится в кошмар наяву. На глазах сами по себе выступили слезы. Но разнюниваться было нельзя. Сначала я обязана была пройти через еще одно жуткое событие в виде разговора с Крис и Викой. Пока даже не представляла, как они отреагируют особенно старшая, на которую, казалось, не так посмотри, и она уже впадет то в депрессию, то еще во что похуже. Сначала домой вернулась Вика. Я покормила ее, расспросила о том, как прошел день. Кажется, дочь по мне не заметила, что наша семейная жизнь висит на волоске, что было, разумеется, только к лучшему. Затем я стала порядком нервничать. Вика ушла в детскую, А я поняла, что Кристина задерживается. Схватив телефон, набрала номер дочери, но она не подошла. Страх затопил меня удушливой волной. Вытеснил вообще все негативные ощущения, которые были связаны с предательством отца и Тимофея. Стало понятно в одночасье, что нет ничего хуже, чем опасаться за своего ребенка. Все остальное меркло по сравнению с этим, превращаясь в ничто. Набрав номер классного руководителя, я задала ей вопрос относительно местонахождения дочери, на что получила ответ, что она выяснит это и свяжется со мной через десять минут. И это время стало жутким, наполненным такой черной безысходностью, что я забыла, как дышать. Наконец, классная позвонила, и как раз в этот момент в прихожей раздался звук поворачивающегося в замке ключа. «Спасибо, Наталья Леонидовна!» Выдохнула я, приходя в себя. Кристина вернулась. Слушать ответ класс рука не стала. Вышла в прихожую, где как раз переобувалась дочь, и поняла, что явилась она домой не одна. «Ой, Лен, ты чего так с лица сбледнулась?» Выдал Васин ту фразу, которую обычно любил вставлять к месту, и не особо. «Мы с Кристи дома». Я так и застыла немой статуи, ибо казалось, что Тимофей завел какую-то свою игру. Не обращая на мужа внимания, потребовала у Кристины ответа. «Почему ты не подходила к телефону?» Дочь недовольно сверкнула глазами в мою сторону, а затем обменялась с отцом понимающими взглядами. «Все ясно. Пока я выясняла с папой обстоятельства того, как Альбина пришла в нашу жизнь», Тим без дела не сидел. Но чего он добивался? Что я оставлю его жить здесь? Или что мы все же ни слова не расскажем девочкам, а он солжет, что уехал в длительную командировку? Внезапно меня прошило жуткой догадкой. А что, если Тимофей уже все повидал Кристине, но сделал это в том свете, который был выгоден ему? Нет, это бред чистой воды. «Дочь бы никогда не восприняла подобное как норму». «Мы с папой ели гамбургеры, я не слышала», – пожала плечами Крис. Я удивленно возрилась на Тима. «Во-первых, такую еду дочь не любила, а даже если иногда и съедала в охотку, потом себя корила за лишние употребленные калории. Во-вторых, у нас было негласное правило – ужинаем мы дома тем, что мать, то есть я, ставит на стол». «Вообще-то я сегодня полдня готовила, чтобы мы сели поесть, как обычно». Начала, но поняла, что это бессмысленно и даже опасно. Если вдруг сейчас Васин заявит, что мы тогда садимся ужинать всей семьей, то придется уже сейчас высказать ему, куда он может идти со своими предложениями. «Я сыта, мам!» – откликнулась Кристина и, подхватив сумку, вновь обменялась с Тимом молчаливыми взорами которые мне совершенно не понравились и даже вели в некое состояние ступора. «Отнеси вещи и скажи Вике, что мы ждем вас обеих на кухне», проговорила я в спину удаляющейся дочери. Она лишь на мгновение застыла и, ничего не ответив, скрылась в недрах детской. А мы с Васиным остались наедине. Говорить с мужем о чем бы то ни было смысла я не видела. «Мы все обсудим», но когда сядем вчетвером, обговаривать грешки главы семейства. Однако, когда направилась на кухню, муж спросил, «Как диалог с отцом?» Обернувшись к Васину так резко, что это движение отдало мне в шейные позвонки, я в недоумении смотрела и смотрела на него, гадая, что именно он хочет услышать. Скорее всего, интересуется этим для Альбины, ведь этой змее подколодной «Всюду надо заползти и пустить свой яд». «Не твое дело», — отрезала в ответ. «С нынешнего дня это только наши семейные истории с мамой и папой, и тебя они совершенно не касаются». Хотела присовокупить к этому, что его шлюха тоже никакого отношения к данному аспекту моей жизни не имеет, но не стала этого делать. А потом у меня и вовсе до речи потерялся, когда Тимофию проговорил спокойно, будто это была данность. «Хорошо, дело твое. А вот моих детей вопрос наличия Али касается. И Кристина уже в курсе того, что у нее есть братик. Я ей сегодня все рассказал». «Мои глаза распахнулись, а воздух в легких кончился». «Который раз за сегодняшний день?» «Нет, нужно перестать даже задаваться вопросом о том, Есть ли что-то, что способно меня удивить еще сильнее? Потому что из раза в раз жизнь в лице мужа или отца показывала, может. Что ты, что ты натворил? Выдохнула с неверием, очень рассчитывая на то, что Васин мне просто соврал. А сама Кристина? Она действительно вот так просто восприняла эти известия? Да ничего не натворил, Лена, процедил Тим. «Ничего! Ты все равно бы им все сказала!» Я схватилась за голову, которую стала разрывать на части. «Надо взять себя в руки! Надо просто взять себя в руки!» «Так, хорошо. Идем говорить, как и планировали!» Отчеканила я ледяным тоном. «Хочу лично узнать у дочери, что она об этом думает!» Я все же прошествовала на кухню, и мне казалось, что в спину вонзаются кинжалы. Видимо, некогда любимый муж буквально испепелял меня взглядом. Но мне было на это все равно. Сейчас я хотела лишь дать знать своим детям о том, что Тимофей Игоревич сотворил собственными руками. Наконец, они втроем пришли следом за мной. Тим опустился напротив, Кристина предпочла занять нейтральную позицию, устроившись посередине между мною и своим отцом. А вот Викуся держалась поближе ко мне, и если даже подозревала что-то неладное, старалась этого не показывать. «Итак, Крис уже в курсе того, по какому поводу мы собрались, а вот для Вики это будет сюрпризом». Мрачно проговорила я, смерив мужа таким взором, по которому бы он понял, что лезть вперед меня в пекло не стоит. Старшая дочь насупилась окончательно и опустила глаза долу, а младшая нахмурилась. «У вашего отца есть вторая семья, в которой растет ребенок, мальчик». Я намеренно не стала говорить определений вроде «ваш брат» или чего-то подобного. Может, тот самый сын и не был виноват ни в чем, но для меня он был никем. И думать я должна была исключительно о себе и своих детях которые отреагировали совершенно по-разному. Крис еще ниже опустила взгляд, а Вика вдруг сделала рваный вдох и прошептала вопросительно «Мама?». Я повернула к ней голову и увидела такой ужас, который плескался на дне глаз дочери, что у меня душа ушла в пятки. А что, если от этого ей станет плохо? Что, если она получит сейчас настолько глубокую моральную травму, что она станет для нее шрамом на всю жизнь. Хотя что толку об этом спрашивать, если ответ очевиден? «Викусь, мама говорит правду, но это не значит, что вы перестанете быть мне детьми». С жаром заявил Тимофей, пока наша младшая дочь стала впиваться в мое колено пальцами. Она делала это неосознанно, а я машинально потянулась к ней, прижала к себе крепче, чтобы поделиться ощущением материнского тепла и надежности, Теми фундаментами любой нормальной человеческой жизни, которые держат на плаву, чтобы не случилось. «Мама?» — снова шепнула Вика, и я обняла ее так, что показалось, будто хрустнут косточки. И я узнала об этом сегодня, когда ко мне пришла женщина по имени Альбина. Произнесла безэмоционально, потому что мне нужно было держаться. Ради детей, пусть я пока и не понимала, что чувствует и думает Кристина. Она попыталась проникнуть в наш дом, рассказала, что пять лет живет с вашим отцом, родила ему сына, и что она забирает вашего папу в обмен... Замолчи, Лена, замолчи! Тим заорал это не своим голосом, Он выпучил глаза и смотрел на меня, как будто я была сумасшедшей. На что он рассчитывал? Что я промолчу и не стану говорить о родственных связях с этой захватчицей? Не смей на меня кричать! Завопила я так, словно и впрямь была безумна. Вика закрыла лицо ладонями и стала рыдать захлеб, А Кристина побелела и только и сидела, кусая губы, чуть ли не до крови. «Это вы с моим папашей сотворили все это! Вы вдвоем! А сейчас я должна засунуть язык себе поглубже и сделать все так, чтобы вы не пострадали и выглядели чистенькими!» Муж бешено вращал глазами, глядя на меня с ненавистью. Затем резко отпихнул от себя стол и поднялся. Из глотки Тима вырвалось надсадное тяжелое дыхание. Мы же с девочками сидели втроем, и сейчас казались особенно уязвимыми и слабыми. Но это было не так. Пусть ни папа, ни Васин даже не рассчитывают на то, что я сломаюсь, и позволю сломать своих детей. «Мама, в обмен на кого забирает папу эта женщина?» прошептала Кристина, взирая на меня остекленевшими глазами. Я могла соврать ей, им обеим не впутывать в это бабушку и дедушку девочек и действительно принять решение просто отпустить Тимофея и забыть обо всем, как о страшном сне. Хотя бы попытаться это сделать. Но я понимала, не выйдет. Ложь всегда порождает ложь. И рано или поздно я обнаружу себя завравшейся настолько, что стану смотреть в глаза своей матери и не понимать, где истина, а где блев. И нет. Я себе такого не позволю. В обмен на вашего дедушку Алексея Кристина. Удивительно спокойным голосом ответила я. После чего добавила, глядя прямо в лицо изменщика, на котором проступили пятна. Потому что у него тоже была вторая семья, и Альбина моя сестра, о которой я ничего не знала до сегодняшнего дня. Я не ожидала, что когда-нибудь в моей жизни. Наступит тот момент, который принесет настолько острый негатив в мою сторону от мужа. Теперь в его глазах полыхала не просто ненависть. Он буквально прожигал меня взглядом, словно я только что отняла у него едва ли не все. «Я ненавижу эту вашу взрослую жизнь!» Истерично выкрикнула Кристина, которая держалась из последних сил. «Ненавижу вас всех!» Вскочив, она устремилась прочь из кухни, пока Вика вновь стала всхлипывать. Так жалобно и горько, что у меня разрывалось сердце каждое мгновение. Но я не жалела о том, что случилось. Не сокрушалась по поводу того, что была не сдержана. «Довольно!» — прошипел Тимофей, в глазах которого появилось еще и мрачное удовлетворение. «Дескать, ну что?» Нашлась тут мать года, издевающаяся над своими собственными детьми? Нет, Васин, я недовольна и не успокоюсь вплоть до момента, пока вы с моим отцом не расплатитесь передо мной за то, что натворили. Ледяной тон, которым я произносила эти слова, давался мне легко и просто. Пусть Тим соберет свои вещи и свалит, и вот тогда я позволю эмоциям взять над собой верх. Мы с девочками все обсудим втроем, без этого отравляющего и пышущего миазмами лжи присутствия Тимофея, который думал о себе в первую очередь, а потом уже о тех, кто должен быть особенно дорог. «Что ты имеешь в виду?» Потребовал он ответа, сложив руки на груди. По Вике, что тихо плакала рядом со мной, муж скользнул равнодушным взглядом, и я видела, что он словно бы опасается, Вот только бы понять, чего именно. Я подумаю об этом, когда останусь одна с детьми. Кажется, мы обсуждали тот факт, что ты сегодня собираешь вещи и уезжаешь к новой семье. Васин продолжал сканировать меня взглядом, который, судя по всему, был призван уничтожить всех неугодных навечно. И хотя я понимала, что это невозможно, приятного от присутствия Тима и этих взоров было мало. «Да, Лена». «Именно так я и поступлю», — наконец проговорил он. «И знай, что сейчас ты совершила просто гигантскую ошибку». Что под этим подразумевалось, бросаться и выяснять я не стала. Тем более, что и Тимофей выскочил из кухни, словно она превратилась в душную клетку. Я же повернулась к дочери и предложила. «Давай умоемся, и когда твой папа уедет, мы с тобой и Кристиной сядем и поговорим. Вика кивнула, и мы с ней отправились в ванную. Пока дочь умывалась, я чутко прислушивалась к тому, что происходило в квартире. И до меня доносились лишь звуки сборов Васина. Он нарочито шумел, даже выматерился пару раз. Пусть выказывает свое раздражение, сколько влезет, а потом забирает шмотки и валит ко всем чертям. Ведь то, что еще утром казалось катастрофой, Сейчас воспринималось чуть ли не благом. Наконец он появился в прихожей, тащил с собой чемодан и сумку, из которой аж торчало что-то, настолько сильно он ее набил барахлом. «За остальным приеду позже. И знай, Викуся, я хотел все сделать иначе, но твоя мама решила мстить через вас». Я дернулась в сторону мужа, который, видимо, понял, что еще пару слов ему не сдобровать потому быстро обулся и, накинув куртку, выволок из квартиры вещи. Мы с Викой остались вдвоем. При этом дочь вроде бы уже успокоилась, хотя я и понимала, что на осознание этой ситуации нам понадобится еще очень много времени. — Я пойду поговорить с Кристиной, — мягко сказала дочери. — Побудешь с нами? Или потом обсудим все это вместе? Она задумалась ненадолго, — после чего решила, поговори с ней сама. И я поняла, что нервы Вики напряжены до предела. Продолжение она попросту не выдержит. Хорошо, родная, — ответила ей, крепче обняв, — помни, что я тебя очень люблю и сделаю все, чтобы ты и твоя сестра не пострадали. Дочь вновь вжалась в меня со всей силой, и на какое-то время мы застыли так, черпая успокоение друг в друге а после она отправилась на кухню, а я к Кристине. «И за что мне все это?»